Слава третья. Как только я произнес ритуальные слова, меня перенесло в темную комнату, центр которой освещал столб света. На белом пятачке было пусто, вокруг царила тишина, и я не чувствовал в темноте никого или ничего живого. Я огляделся. И сделал осторожный шаг вперед, и пространство вокруг меня заколебалось, пошло волнами и серым шумом. Пол под ногами задрожал, и мне пришлось взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. Столб света стал невыносимо ярким, настолько, что я на несколько секунд ослеп. В буквальном смысле. Моему организму пришлось врубить регенерацию, чтобы восстановить зрение. Что ж, один плюс, я точно понял, что здесь находится мое настоящее тело. Меня телепортировало в пространственный карман, но зачем? Ответ мне дали быстро. В центре освещенного пятна появились полупрозрачные силуэты. Люди и мебель материализовались у меня на глазах. Знакомая обстановка, знакомые амбалы в черных костюмах. «Меня накрыло осознание. Передо мной проигрывалась наша первая встреча с Машей в аэропорту Москвы, когда мы оба бежали в академию. Я от Перуна, а она от строгого отца». Сцена нашей первой встречи оборвалась в момент посадки на самолет и началась заново. Это меня озадачило. В описании ритуала говорилось, что определенные воспоминания удалятся но не будут проигрываться бесконечное число раз. Странно. Четких указаний, что делать, в руководстве не было. Поэтому я действовал на свой страх и риск. Боялся ступить не туда. Все-таки на кону стоит Машин разум. Я осторожно приблизился к столбу света. Маша по четвертому кругу ругалась с парнем на кассе и дотронулся до полупрозрачного кресла в зале ожидания. Оно моментально развеялось без следа. Чтобы подтвердить свои догадки, я подошел к сидящему в стойке регистрации мужчине и положил ладонь ему на плечо. Он немедленно исчез. «Вот оно что. Если хочешь что-то удалить из памяти другого человека, тебе придется сделать это собственными ручками. Простым заклинанием не отделаешься». Я шагнул к своей призрачной копии и опустил руку ей на голову. Жух, Тот я испарился. Я с интересом повернулся к кассе. Маша смогла купить билеты благодаря моему вмешательству. Но сейчас мой образ исчез, и его необходимо чем-то заменить. Иначе на воспоминания сломаются. Но, может, я сделаю все только хуже. Может, разум самостоятельно закроет пробелы и придумает другого человека, какого-нибудь доброго прохожего. Однако мои предположения оказались ошибочными. Воспоминание словно застопорилось. Теперь оно не прокручивалось от начала до конца, а зависло на моменте у кассы. Маша бесконечно ругалась с кассиром и растерянно оглядывалась, словно кого-то искала. Свет потускнел, картинка покрылась мелкими трещинами, которые довольно быстро углублялись. Да чтоб меня изнанка сожрала! Я кинул зал ожидания взглядом, выбрал случайного человека, девушку лет тридцати, и направил в нее поток магии. Я пытался управлять ею, заставить подойти к Маше и урезонить вредного кассира. Однако образ девушки не откликнулся. Свет продолжал тоскнеть а трещины увеличиваться. И в очередной раз, когда Маша оглянулась, я увидел, что ее щеки провалились внутрь, а глаза превратились в два черных провала. Время утекало между пальцев, как песок. Нужно срочно отыскать выход. Из-за моего вмешательства воспоминание разрушается, а вместе с ним и разум Маши. Если повлиять не получается, то выход один. «Иллюзии!» Я сотворил образ пожилого высокого мужчины с грозным видом и направил его к кассе. Специально сделал так, чтобы он задел проходящего мимо паренька, и... Сработало. Паренек споткнулся, чуть не упал и выругался на заносчивого деда. Управляя стариком, я подвел его к Маше, которая все так же растерянно стояла у стойки, и натравил его на кассира. Старик устроил полный разгром, грандиозный скандал и приказал выдать Маше билет. И с каждым его словом воспоминание становилось все ярче и ярче, наливалось светом, а трещины стремительно зарастали. В конце концов старик проводил Машу к выходу на посадку. На этом моменте воспоминание заметно побледнело, но я не успел испугаться. Яркая вспышка снова меня ослепила. Когда зрение восстановилось, передо мной предстала уже другая картина из самолета. Чурпасов злится, когда Саша макает его рожей в унитаз и захватывает самолет. Забавно. Мне казалось, что я все провернул незаметно. Скрылся в туалете, перелетел по теням в кабину экипажа и обезвредил Чурпасова. Однако в памяти Маши я остался как рыцарь в сияющих доспехах, который всех спас она не понимала, как я это сделал, но не сомневалась в моем героизме. Я снова удалил свой образ и создал иллюзию того самого заносчивого старика. Сработало идеально. Воспоминаний ничуть не поблекло, по его поверхности не поползло ни одной трещинки. Вздохнув, я сосредоточился и продолжил корректировку машинных воспоминаний. Это забирало много энергии, и если бы не Мариана, которая делилась со мной магией, мой резерв уже полностью бы опустел. Однако общими силами мы справились. И, возвращаясь в реальность, я был полностью уверен, что разум Маши совершенно точно уцелел. Она просто меня забыла. «Ну как?» — рядом со мной на коленях сидела Мариана, Ее серебряные волосы падали мне на грудь и шею. Щекотно. Я фыркнул, и богиня уставилась на меня суровым взглядом. «Веселишься?» «Радуюсь». Я со стоном поднялся и размял шею. «Все отлично. Маша в порядке. Можешь отправить нас в храм. Надо бы перенести ее в Аргентину до того, как она проснется». Я поморщился и вытер виски, чтоб все изнанку провалилось. Я совершенно забыл договориться с духовочником из-за всех веселых приключений. Надеюсь, он примет меня без очереди, иначе даже не знаю, как все объяснить Маше. Марина телепортировала нас в храм, и я поспешил набрать духовочника. Он минут десять ворчал, как старая бабка на лавке, но все-таки согласился принять меня без очереди. Маша уже ворочалась и что-то бормотала сквозь сон. Один раз даже открыла глаза и мутным взглядом несколько секунд смотрела на меня, но благо тут же вырубилась и засопела. По духовочной сети я с Машей добрался к духовочнику, а от него в Аргентину. Я аккуратно занес Машу в ее спальню и, положив на кровать, укрыл одеялом. «Надеюсь, у тебя все сложится хорошо», — прошептал я и сдавленно добавил, — «без меня». Погладив ее по волосам, я уже собрался раздавить в кулаке хрустальную розочку, моментальный портал. Но вдруг почувствовал, как за моей спиной всколыхнулась энергия. По шее пробежал холодок. Позади меня находилось что-то могущественное и страшное. Оно ничего не предпринимало, просто наблюдало в абсолютной тишине. Я еще немного подождал его действий и, поняв, что существо за моей спиной не собирается делать первый шаг, прервал тишину. «Маша меня не помнит, настройки больше нет, как и смысла стирать ей память. Она больше не увидит пророчеств обо мне». Я не получил ответа, однако по комнате пронесся сквозняк, и ощущение, что мне в затылок дышит непобедимый монстр, пропало. Последний раз, взглянув на Машу, я раздавил хрустальную розу и телепортировался к духовочнику. Рассеянно с ним попрощавшись, я вышел на улицу и направился в Академию. Мысли мои крутились вокруг Перуна. Спасая Машу, я выдал часть своих сил. Теперь уж точно он понимает, что я непростой студент. Ну, это того стоило. Сейчас ему нет смысла преследовать Машу. На какое-то время она в безопасности. На всякий случай я, конечно, приставил к ней тень, но это просто дополнительная подстраховка. И уступка моей паранойи. По дороге в Академию я через теней проверил, как обстоят дела в северных гребешках и в больнице у Леры. Деревня быстро восстанавливалась. Правда, без руководства сестер добрых это проходило несколько беспорядочно. Состояние Леры было стабильным она нашла на поправку. Я накидал мысленный план на следующие пару дней: закупить строительные материалы, заказать магический протез, укрепить защиту деревни. «Ломоносов!» — из-за размышлений меня вырвал насмешливый голос Владимира. «Ты от Карпова переопылился!» «Чего?» — я недоуменно приподнял брови. «Да он три дня назад тоже без штанов бегал!» Владимир ухмыльнулся. «Ты газет что ли, не читаешь?» Последнюю неделю как-то не до новостей было. Я пожал плечами. Князь вечеринку устроил и в самую малость переборщил? Или это был запланированный перформанс? Карповым никогда и ни в чем нельзя быть полностью уверенным». Владимир поправил ярко-зеленый галстук. На удивление, сегодня он был одет в обычный черный костюм. Решил в какой то веке соответствовать своему преподавательскому статусу. Владимир поманил меня за собой и пошел ко входу в академию, разговаривая со мной через плечо. «Карпов отмечает очередной развод. Или поминает. В этом я тоже не уверен». Позавчера он давал интервью и просил у бывшей жены прощения. А вчера его засняли журналисты в каком-то клубе, где он всем рассказывал, какая она мигера. А три дня назад, ну, он просто скакал без штанов, выпускал фейерверки. «Хм, я откашлялся и перевел тему. А куда вы меня ведете?» «Как куда?» — злодейски рассмеялся Владимир. «К Виктору Викторовичу. Писать объяснительную».